Но меня всегда привлекали возможности войск проходить там, где нормальные люди не пройдут. Через болото, через лесные завалы, строя переправы через губительные реки. Наверное, я мог бы стать недурным штабным работником. Но мечты, мечты. Клавочке захотелось сделать ему приятное. «Хотите, я помогу вам с французским?» Каждый урок с вами для меня будет счастьем. Судя по всему, Финечка Икатова подслушивала возле дверей. Правда, она не совсем поняла устремлений штаб с капитана, желавшего ходить там, где нормальные люди не ходят, но кое-что из беседы мужчины с женщиной вынесла для развития тактики. Еще. «Ахнет, когда я начну уроки давать!» В один из дней, явно выживая Челищеву из губернаторского дома, она надерзила девушке, и Клавочка велела девке «Убирайся вон из моей комнаты!» «А она и не ваша!» — ответила Финечка, уперев руки в пышные бедра. «Ты сама отсель, убирайся!» потому как комната эта нужна Соколову, начальнику губернаторского конвоя. Если ты на параше еще не сидела, так у меня теперь насидишься. Чилищева еще не успела освоить смысл этих наглых угроз, а в дверь уже просунулся писарь из канцелярии. Господин статский советник Бунге вас просят. Бунге... Сидел за столом губернатора, идеально чистым и не удосужился даже привстать из кресла при появлении девушки. Стекла его очков отражали холодное сияние свежевымытых окон кабинета. С олимпийским спокойствием он начал. Вы ввели нас в заблуждение, я бы сказал, даже опасное заблуждение. Из-за халатности и попустительства Михаила Николаевича, который привык не застегивать пуговицы на своем мундире и держать свои двери нараспашку, он не только ввел вас в свой дом, но и ввел всех нас э, в опасное заблуждение, повторил Бунге. Ярославль доставил не только партию арестанток, но и документы из департамента полиции. Садитесь. Чилищего села. Двумя пальцами бюрократ взял со стола коробок спичек, как берут с подноса вкусную тортинку. Итак, продолжал он, из документов явствует, что вы, милейшие, еще в Петербурге состояли под надзором полиции, как политически неблагонадежная. Изволите отрицать? Нет. Я не отрицаю этого. Тогда позволено мне спросить, с какими целями вы приехали на Сахалин и кто вас сюда направил? Подумайте. И думать нечего. Я приехала сюда по велению сердца. Да, это правда, торопливо сказала Клавочка. Мы, бестужевки, активно участвовали в общественной жизни, устраивали сходки и митинги протеста. Я обучала рабочих грамоте на окраинах Выборгской стороны. Но я же не ссыльная? — Извольте отвечать по существу, — сказал ей Бунге. — Как политически неблагонадежно, очевидно, вы затем и прибыли на Сахалин, дабы вести революционную пропаганду. А ваши воскресные чтения в Александровском доме трудолюбия еще... Одна попытка к этой пропаганде. «Не ты ли сам и придумал эти чтения?» Подумала Клавочка, отвечая чиновному балбесу как можно вежливее. «О какой революционной пропаганде может идти речь, если я заводила граммофон, читая сыльным стихи Полонского, Нацена, Плещеева и Фета?» «Все это давно одобрено нашей цензурой. Если не верите, я могу принести вам чтец-декламатор за прошлый год, и там все это напечатано». «Однако», — раздельно произнес Бунги, «я не считаю возможным разрешить вам и далее воскресные чтения, как весьма опасные для нравственности населения». «Но это же чушь!» — возмутилась Клавочка. Убивать и воровать на каторге можно, а читать из Нацена, что пусть струны порваны, а корд еще рыдает, это уже нельзя? К сожалению, Ярославль выбирает якоря, и выслать вас я уже не могу. Но если спросите у меня отеческого совета, я вам его дам. Найдите себе мужа, и тогда все завихрения безтужевских курсов погибнут возле кухонной плиты. Главочка вернулась к себе, а там все вещи были уложены в неряшливую кучу, поверх которой красовалась ее шапочка-грибальдийка. Фейничка держалась с победным видом. — Можете не проверять. Нам чужого не надобно. Своего хватает. Мы не какие-нибудь там не воровки. С помощью писаря, который, кажется, радовался ее удалению, Челищева вынесла свои вещи на крыльцо, наняла коляску еще, сама не ведая, куда она поедет. Феничка долго соображала, что бы сказать на прощание, пооскорбительнее. Но фантазия тоже имеет пределы, и она крикнула первое, что пришло ей в голову. Извини, подвинься, в другой раз не попадайся. Издалека, со стороны моря, послышался хриплый вой. Это Ярославль покидал Сахалин, чтобы вернуться следующей весной. Но до весны нам еще следовало дожить, а дожить было нелегко. Недаром слово «режим» каторжане заменяли более точным словом «прижим». Ляпшев старался, чтобы виселицы на дворах тюрем пустовали. В период его губернаторства многие палачи, испытывая гнет безработицы, нанялись в няньки, таская по городу грудных младенцев, а не говорили, «Сейчас прижим не такой, как бывал ча раньше. Хотя и жмут, но терпеть можно. Вешать перестали, и то ладно». Писарь Полынов, бывший семинарист Спиранский, сидел в канцелярии, срочно готовя для Бунге официальную справку о количестве беглых, которые, проблуждав по тайге и умирая от голода, осенью сами добровольно вернулись в тюрьму, когда дверь тихонько скрипнула, и в кабинет вошел тот самый человек. Писаря почти отбросила к стене в ужасе перед ним «Нет, нет, нет, нет!» — забормотал он. «Христом Богом, прошу, оставьте меня! Я ничего больше не знаю!» Квартирный каторжанин Спиранский, он же бывший Полынов, никак не ожидал, что вызовет такой страх своим появлением. «Да что с вами, дорогой мой человек!» Вдруг нежно произнес он. «Не пугайтесь вы меня!» ведь я ничего дурного делать не собираюсь. Я просто пришел за справкой. — За какой справкой? — малость утешился писарь. Настоящий Полынов взял со стола справку для бунги, прочел сведения о беглых и положил ее на прежнее место. — Это меня не касается, — дружелюбно сказал он. — Я хотел бы осведомиться... У вас совсем о другом. Не доставил ли Ярославль с последним сплавом кого-либо из политических? Писарь понял, что Полынов не сотворит с ним ничего страшного. И он даже успокоился, листая казенные бумаги. Да, один доставлен. Кто? Сейчас скажу. Зовут его Глогер из Лодзи. Варшавский процесс? Да, осужден по Варшавскому процессу. Полынов вышел на крыльцо губернского правления. Глогер, прошептал он. Ладно, что не вацик. Последовал удар. Из головы кубарем слетела шапка. Ты что задумался? Или меня не видишь? Перед ним стоял Абалмасов, узнавший его. Полынов нагнулся и, подняв шапку с земли, снова нахлобучил ее на голову. — Я ведь думал, что вы только начали погибать в условиях каторги, но я ошибся. Оказывается, вы уже погибли. Абалмасов испугался, криком подавляя в себе страх. — Бандит! — «Иди отсюда! Проваливай хамская морда!» Полынов, не спеша спустился со ступени крыльца. «Вы не правы. Я не хам. Я лишь романтик каторги». При этом он заглянул прямо в глаза Балмасову. Так змея заглядывает в глаза обреченного кролика. Кирасира вдруг охватила мелкая дрожь, а вместе с ним завибрировали на груди и на спине солидные классики Бабарыкин с Шеллером Михайловым, в романах которых, очевидно, еще никогда не возникало подобных ситуаций. Полынов пошел, но вдруг остановился. — Вы мне сняли только шапку, а я сниму вам голову. Читатель может не сомневаться. Судьба Абалмасова решена. Полынов никогда не бросал слов на ветер.